Он черпал все блага земные, еще не присытившись ими. И вот все это должно порваться. И как порваться? Бесчестно, позорно, с клеймом для близких, с вечным осуждением потомства. Ужас насильственного перерыва жизни, еще не исчерпанный и еще жаждавший, леденил весь организм старого князя. От чрезмерного напряжения духа умственные представления прожитого быстро, неопределенно и смутно сменялись. То мелькало перед его глазами детство с такими давно забытыми подробностями, которых могла вызвать только такая усиленная до последних пределов работа духа, то рядом с детством врывались в память образ царевны, некогда может быть слишком им горячо любимый, то образ товарищей, бояр, которому уж не ощущалось в глубине сердца ни гнева, ни сильной злобы, то образа жены, детей, стрельцов и всего, что имело для него живую окраску. Не слыхал князь, как грубая рука служителя взяла его за руку, подвела к лежащему на площади бревну, поставила на колени и наклонила его голову так, что шея приходилась на самой верхней окраине бревна. Но это еще не конец. Судорожно дрогнули нервы, и голова снова поднялась. Мелькнула мысль — молиться, молиться. «Господи! Господи!» начали шептать бескровные губы, но дальше слов не было, они не навертывались на язык, не облекались в форму человеческой речи. Это была молитва духа, Последнее прощание с земным. Стременной стрелец снова наклонил голову князя, снова обнаженная шея очутилась на бревне. Секира взвизгнула в воздухе, и голова князя отлетела от бревна. Полились потоки крови. Князь Андрей рванулся вперед к трупу отца, схватил отлетевшую голову, из которой текла ручьями кровь, Долго и нежно целовал в сомкнутые глаза и губы. «Ну, пойдем, князек, за тобой очередь», сказал ему исправлявший должность палача, взяв за руку молодого князя и подводя его к окровавленному бревну. Юноша сам скинул боярский кафтан, три раза перекрестился двуперстным знамением, глянул на небо и без всякой жалобы, ропота, Не промолвив ни одного слова, обнажил сам шею и положил ее на бревно. Во второй раз сверкнула секира в воздухе, и другая голова отскочила от бревна. Кровь отца и сына слилась вместе. Тупым и бессмысленным взглядом следил за казнью любимого начальника и его сына третий пленник, стрелецкий полковник Одинцов. Ему не был прочитан приговор, и он не считал себя осужденным. И вдруг, к его крайнему изумлению и ужасу, палач после казни Хованских прямо подошел к нему и точно так же взял за руку. «Прочь от меня! Меня не судили! Мне не читали приговора!» кричал несчастный, отдергивая локоть из сильной руки палача. «Не читали! Стало и не стоило!» «А мне приказано». Одинцов упирался и отбивался всем телом. И хотя руки его были связаны, но нервное напряжение до такой степени удвоило его отчаянные усилия, что потребовалась помощь нескольких служителей. Одинцова скрутили и уложили на плаху. «Матушка царевна Софья Алексеевна, смилуйся, заступись, я ни в чем не повинен перед тобой». «За что хотят казнить меня? Я ль не служил тебе? Бояре, дайте мне время покаяться!» Недолго раздавались мольбы и вопли несчастного. В третий раз сверкнула секира, и еще новая голова покатилась по земле, облитая кровью. Народ стал расходиться с площади молча, под тяжелым впечатлением виденного. Не слышалось уж укорительных бранных слов, не в русской натуре осуждать наказанного. Трупы казненных хованских отца и сына сложили вместе в один гроб и перевезли в село Троицкое, городец Тож, близ села Воздвиженского, а тело Одинцова просто зарыли в ближайшем лесу.